Глава 3. Что она рассказала? Мы не всегда были потерянными, начала она. Когда-то мы жили в саду. Всего две фразы, а Апалина уже перебила. "Это просто сказка", сказала она Кэлу и Сюзанне. "Тогда ей рассказать, чёрт тебя подери", возмутился Джеррико. "Ничему не верьте", стояла на своём Апалин. Эта женщина не узнала бы правду даже если бы та трахнула её. В ответ Лилия только показала ей язык и продолжила с того места, где остановилась. Это было в саду, сказала она. Вот оттуда и происходит семейство. Что за семейство? спросил Кэл. Четыре ветви Есновицев, Ло, Еме, Айя и Бабу. Те семейство потомками которых мы являемся. Конечно, кое-кто из нас бивался с пути, продолжала она, бросив колючий взгляд на Опалин. Но все мы ведём происхождение от одного из четырёх семейств. Мы и с ним рода, мы из рода Йеме. Наша ветвь с откола ковёр. И посмотрите, куда это завело, пробурчал Камал. Хорошенькую службу сослужила нам Вера в ткачей, ловкие пальцы блуждающие у мы Вот, Ая, мой род владеет настоящим мастерством и знает толк во всём. А ты кто? спросил Кал Апалин, протягивая руку и забирая у неё бутылку. Там осталось не больше пары глотков. Моя мать происходит из Аия, ответила Апалин. Вот откуда у меня певучий голос. Что касается моего отца, никто не знает толком, кто он. Он умел творить чары в танце. Мой отец Когда бывал трезв, вставил Фредди. Что ты вообще понимаешь? сморщилась Опалин. Ты никогда не встречался с моим отцом. Зато твоей матери хватило одного раза, немедленно огрызнулся Фредди. Младенец громогласно захохотал, хотя для этой шутки был явно маловат. Всё равно, сказала Опалин. Он танцевал, а это значит, в нём было что-то отло. И от бабу тоже, судя по тому, как ты говоришь. Заметила Лилия. Тут в беседу вмешался Джерику. "Я и семейство Бабу", заявил он. "И, по-моему, дыхание слишком ценная штука, чтобы растрачивать его впустую. Дыхание, танцы, музыка, ковры", Кэл постарался запомнить и соотнести эти навыки с названиями семейств, но это было не легче, чем запомнить всех членов клана Келуев. "Суть в том", продолжала Лилия, что семейства обладают умениями, каких нету представителям рода человеческого. Эти силы вы считаете чудесными, а для нас они не более удивительны, чем то, что трава растёт. Это лишь способы существования и познания. Магические чары, уточнил Кэл. Вы так это называете. Именно, подтвердила Лилия. И мы владеем ими изначально. Мы не задумывались о них, по крайней мере, пока не попали в королевство. «Тогда мы поняли, что ваши люди любят придумывать законы, любят все определять и устанавливать в порядке, что хорошо, а что плохо. А мир, поскольку он вас любит и не хочет разочаровать или обескуражить, потакает вам, подстраивается, как будто ваши доктрины являются неким абсолютом». «Это спорная метафизика», — пробормотал Фредди. «Законы королевства — суть законы чокнутых», — говорила Лилия. Так сказано в одном из постулатов Капре. Капра ошибался, тотчас ответил Фредди. Очень редко, возразила Лилия, и не в этот раз. Мир ведёт себя так, как предпочитают думать о нём чокнутые, без снисхождения. Это считается доказанным до сих пор, пока у кого-то не появится идея получше. Погоди минутку, попросила Сюзанна. Так вы хотите сказать, что земля каким-то образом прислушивается к нам? Так во мне не Капра? А кто этот Капра? Великий мудрец или мудрая женщина, уточнила Опалин, которая жила когда-то, а может быть и нет, подхватил Фредди. Но даже если Капры никогда не было, сказала Опалин, всё равно есть что сказать за неё. Этот ответ и ничего не значит, заметила Сюзанна. Вот вам и Капра, произнёс Кал. Продолжай, Лилия, попросил Кэл. Расскажи историю до конца. И Лилия заговорила снова. Итак, есть вы, человечество, со всеми вашими законами, ограничениями и со всей вашей безграничной завистью. А есть мы, семейство Ясновицев. Мы отличаемся от вас, как день от ночи. Но не так сильно, заметил Джеррику. Мы же когда-то жили среди них, вспомни-ка. И с нами обращались как с грязью. — ответила Лилия запальчиво. — Верно, — согласился Джерико. — Наши способности, — продолжала Лилия, — вы чокнутые именуете магией. Некоторые из вас и сами хотели бы обладать ими, некоторые боялись их, и лишь немногие любили нас за наши таланты. Города тогда были маленькие, как вы, наверное, знаете, в них было трудно спрятаться. Поэтому мы уходили, уходили в леса и холмы, где, как нам казалось, мы будем в безопасности. «Но среди нас, между прочим, были и те, кто никогда не икшался с чокнутыми», — напомнил Фредди. «Особенно среди Айя. Поскольку нам нечего им продать, нет смысла мучиться среди чокнутых. Лучше жить на воле среди зеленых лугов». «Это просто лицемерие», — сказал Джерико. «Вы любите города точно так же, как и все мы». «Верно», — признал Фредди. «Мне нравится жить среди каменных построек». Но я завидую пастуху, его одиночеству или его близости к овцам, его незатейливым радостям, кретин, отрезал Фредди. Затем добавил, обращаясь к Сюзанне: "Сударыня, вы должны понять, что я не имею ничего общего с этими людьми. Честное слово, не имею". Он, Фредди, ткнул пальцем в сторону Джеррико. "Убеждённый вор, она, палец устремился на Апалин, держала бордель, а эти" Он указал на Лилию, и она и её братец причинили немало горя. Ребёнок? изумилась Лилия, взглянув на младенца. Как ты можешь обвинять невинного? Хватит вешать на лапшу на уши, возмутился Фредди. Пусть твой братец и выглядит как грудное младенец, но мы это всё знаем. Вы оба притворщики, иначе из чего бы вы оказались в камере? Я могу задать тебе тот же вопрос, огрызнулась Лилия. Я стал жертвой заговора, запротестовал Фредди. Мои руки абсолютно чисты. Никогда не доверяла людям с чистыми руками, пробормотала Опалин. Шлюха, выпалил Фредди. Скотина, ответила она, и перепалка зашла в тупик. Келли и Сюзанна недоверчиво переглянулись. Совершенно очевидно, что эти люди не испытывают друг к другу никакой любви. Так вот, произнесла Сюзанна. Вы рассказывали нам о том, как прятались среди холмов. Мы не прятались, покачал головой Джерико. Мы жили невидимо. А разве есть какая-то разница? спросил Кэл. О, несомненно. Некоторые места священны для нас, большинство чокнутых не увидит даже вплотную приблизившись к ним. И к тому же, мы зачаровывали людей, добавила Лилия. Если кто-то из них оказывался слишком близко, «Что происходило время от времени?» — подхватил Джерико. «Некоторые проявляли любопытство, болтались по лесам, выискивая наши следы». «Так, значит, они знали, кто вы?» — спросила Сюзанна. «Нет», — ответила Аполин. Она сбросила со стула кучу одежды и оседлала его. «Нет, все, что они знали, — это сплошные слухи и глупые домыслы. Как нас только не называли! Тенями и сказочными существами!» всякую ерунду выдумывали лишь немногие на самом деле видели нас близко но только потому что мы позволили им кроме того нас было не так уж много вставила Лилия мы никогда не отличались плодовитостью никогда не испытывали особой тяги к самокуплению говори за себя бросила Апалин и подмигнула Келу в общем нас редко замечали и как сказала Апалин если мы шли на контакт то только по своим причинам. Например, если кто-то из вашего рода обладал умениями, из которых мы могли извлечь пользу. Коннозаводчики, виноторговцы, тем не менее, столетия шли, и вы делались всё более опасными. Верно, подтвердил Джеррику. Все связи, какие были между нами, обратились в ничто. Мы предоставили вам вести жизнь, исполненную кровопролития и зависти. Почему вы постоянно говорите о зависти?" спросил Кэл. "Так ведь именно из-за неё, о вас идёт дурная слава", сказал Фредди. "Вы вечно стремитесь заполучить то, что вам не принадлежит". "Ну а вы-то, конечно, совершенные существа", спросил Кэл. Его уже достали бесконечные упрёки в адрес чёкнутых. "Если бы мы были совершенны", сказал Джеррико, "мы были бы невидимы". И в ответ Ужасно расстроил Кел. Нет, мы не совершенны. Мы из плоти и крови, как и вы, продолжал Джеррико. Но нас это не печалит. А вот вы, вы, видимо, ощущаете трагичность своего положения. Или же вам кажется, что вы живёте неполной жизнью? Почему же моей бабушке доверили заботу о ковре? спросила Сюзанна. Она ведь из чёкнутых. Не употребляй это слово, попросил Кел. Она была человеком Она была полукровкой, поправил его Апалин. Ясновитцем по матери и чокнутой по отцу. Я встречалась с ней пару раз. У нас с ней, видишь ли, было кое-что общее смешанные браки. Её первый муж был ясновитцем, а мой из племени чокнутых. Но она стала одним из хранителей, единственная женщина. И если я правильно помню, единственная в ком текла человеческая кровь. Нам был нужен хотя бы один хранитель, знающий королевство и не привлекающий к себе внимания. Мы надеялись, что так нас перестанут замечать, а потом забудут. — И все это только ради того, чтобы скрыться от человечества? — спросила Сюзанна. — О, нет! — ответил Фредди. — Мы могли бы жить, как жили на окраинах королевства. Но обстоятельства изменились. — Я и не помню, в каком году это началось, — произнесла Аполлин. — В 1896-м, — подсказала Лилия, — это был 1896-й, год начала бедствий. — А что случилось? — спросил Кэл. — До сих пор никто не понимает. Нечто возникло вдруг из ниоткуда. Существо, обуреваемое одним единственным желанием — сжить нас со света. — И что это за существо? — Лилия пожала плечами. — Ни один из тех, кто столкнулся с ним лицом к лицу — Не уцелел? этот человек спросил Кэл. Нет, люди слепы, а оно нет. Оно умело вынюхивать нас. Даже самые защёлённые чары не могли обмануть его, а когда бич проходил мимо, то на что он бросал взгляд, просто переставало существовать. Мы оказались в ловушке, произнёс Жерико. С одной стороны человечество с каждым днём захватывало новые земли, а с другой бич Так мы назвали это существо, стремившееся уничтожить наш народ. Мы понимали, что рано или поздно бич истребит нас. Что весьма печально, сухо вставил Фредди. Но в жизни были не только мрак и жуть, заметила Апалин. Как не странно, я отлично провела те последние годы. Отчаяние, знаете ли, прекрасный афродизиак. Она усмехнулась. Нам удалось отыскать такие места, где бич не мог нас почуять, и мы на время укрылись в безопасности. "Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой", сказала Лиле. "Я помню только кошмар". "А как же тот холм?" спросила Апалин. "Как он назывался?" "Холм, где мы провели последнее лето. Я помню, словно это было вчера". Лучезарный холм. «Верно, лучезарный холм. Я была счастлива там». «Но сколько бы это продлилось, — проговорил Джерико, — рано или поздно бич нашел бы нас». «Может быть, — сказала Аполлин. — У нас не было выбора, — продолжала Лилия. — Нам требовалось укромное место. Там, где бич никогда не станет нас искать, где мы будем спать, пока о нас не забудут. — Ковер!» "Пряснё скол", именно, подтвердила Лилия, именно такое убежище избрал совет. После бесконечных споров, заметил Фредди, пока они шли, погибли сотни. В тот год, когда заработал станок, каждая неделя приносила новые жертвы, ужасные истории, кошмарные. Мы, разумеется, были уязвимы, продолжала Лилия. Отовсюду приходили новые беженцы, приносили с собой клочки своих земель, вещи, спасённые от истребления. Все сосредоточились здесь, в этой стране, в надежде пристроить в ковёр свою собственность. Какую ещё собственность? Дома, участки земли. Обычно они имели дело с добрым бабу, умевшим превращать поля, дома и что угодно в подобие списка. В таком виде их можно было переносить. Нет, я не понимаю, возразил Кэл. Объясни. Речь идёт о вашем семействе, обратилась Лилия к Жерико. Тебе и объяснять. Мы, бабуу, умеем создавать иероглифы, начал Жерико. И держать их в голове. Есть великие мастера, вроде моего учителя Коэкета. Он мог составить список небольшого города, а потом выговорить его обратно до последней черепицы. Джерико рассказывал, и его удлинённое лицо светилось счастьем, но затем воспоминания потушили радостный огонёк. Учитель находился в Нидерландах, когда его отыскал Бич. Он исчез. Джерико щёлкнул пальцами. Раз и нету. Но почему вы все собрались именно в Англии? хотела знать Сюзанна. Она была самой безопасной страной в мире. Здесь ничёкнутые, как водится, были озабочены только своей империей. Мы могли затеряться в толпе, пока фуга превращалась в ковёр. Что такое фуга? спросил Кал. Это всё, что нам удалось спасти от уничтожения, осколки королевства, которое чёкнутые никогда не видели. А значит, они стали бы беспокоиться о его исчезновении. Лесок, поразёр из луча реки, дельта и ещё одной наши дома, несколько городских площадей, пара улиц. Мы объединили их в некое подобие города. Идеал, вот как его называют, сообщила Опалин. Дурацкое бессмысленное имя. Сначала мы пытались сохранять определённый порядок, сказал Фредди. Но вскоре всё пошло кувырком из-за беженцев, желавших попасть в ковёр. Их прибывало с каждым днём всё больше. Люди ночами простаивали под домом Капры, чтобы получить хотя бы маленькую нишу, где можно спрятаться от бечя. Вот почему ушло так много времени, пояснила Лилия. Но никто не был отвергнут, заметил Джерико. Так решили с самого начала. Каждый, кто хотел получить место в сотканном мире, получил его. Даже мы, вставила Апалин, хотя мы никогда не были непорочно чисты. На всё равно дали место. Но почему именно ковёр? не понимала Сюзанна. А что проще всего не заметить? — спросила Лилия в ответ. — Вещь, на которой стоишь? Кроме того, мы владеем этим ремеслом. — У каждого есть свой узор, — вмешался Фредди. — Если сумеешь его отыскать, можно заключить великое в малое. — Разумеется, укрыться в ковре захотели не все, — сказала Лилия. Некоторые предпочли остаться среди чехнутых и попытать счастье самостоятельно, но большинство согласились. — И на что это похоже? — Да. на сон сон без сновидений мы не старели не чувствовали голода мы просто ждали момента когда хранители решат что вокруг достаточно безопасно и разбудят нас а птицы спросил кэл о в ковёр вплетено великое множество флоры и фауны я не о фуге я о про своих голубей а причём тут твои голуби удивилась опалин Кэл коротко описал, каким образом он обнаружил ковёр. А это сказалось влияние вихря, пояснил Джеррику. Вихря? Когда ты увидел фогу, сказала Апалин. Помнишь облака в середине? Так это вихрь. Именно там находится станок. Но как ковёр может содержать в себе станок, сотквший его? недоумевала Сюзанна. Станок это не механизм, ответил Джеррику. Это состояние созидания, оно превращает частицы фуги в наваждение, напоминающее обыкновенный ковёр. В основном тут срабатывает ваша человеческая самонадеянность, но чем ближе вы подходите к фуге, тем больше странностей происходит. Там есть места, где мелькают призраки прошлого и будущего. Не надо об этом говорить, перебила Лилия. Это к несчастью. Окей, ещё несчастья могут с нами произойти, возразил Фредди. Нас осталось так мало. Мы разбудим семейство, как только отощим ковёр, провозгласил Джеррико. Наверное, викарь слабеет, иначе как этот человек сумел увидеть фугу? Сотканный мир не может существовать вечно. Он прав, согласилась Опалин. Мы просто обязаны что-то предпринять. Но сейчас это небезопасно. предупредила Сюзанна. «Небезопасно для чего?» «Я имею в виду, небезопасно здесь, в мире, в Англии». «Меч, должно быть, уже забыл о нас», — сказал Фредди. «Прошло уже столько лет». «Так почему Мимя вас не разбудила?» У Фредди вытянулась физиономия. «Может, она забыла о нас?» «Забыла?» — переспросил Кэл. «Невозможно». «Легко тебе говорить». — отозвалась Аполлин. — Нужно быть очень сильным, чтобы противостоять королевству. Стоит забраться в него поглубже, и ты уже собственное имя забыл. — Не верю, что она могла забыть, — сказал Кэл. — Наша первоочередная задача, — постановил Джерико, не обращая внимания на его протесты, — отыскать ковер. После чего мы выберемся из города и отыщем место, куда Эмакалата не догадается заглянуть. — А что будет с нами? — А что будет с нами? Спросил Кел: "А что с вами? Нам дадут посмотреть? На что посмотреть? На фугу, чёрт побери!" воскликнул Кел, выведенный из себя этими людьми. У них не было ни тени вежливости или признательности. "Вас это уже не касается", заявил Фредди. "Ещё как касается?" возмутился Кел. "Я видел, едва не погиб из-за этого. Лучше держись подальше", посоветовал Джеррико. Если так печёшься о своём здоровье. Я не это хотел сказать. Кэл. Сюзанна положила руку ему на плечо. Она старалась его успокоить, но Кэл распалился ещё сильнее. Не надо их защищать. Дело не в том, кто кого защищает, начала Сюзанна, но он не утихомирился. Тебе-то хорошо, обиженно говорил Кэл. У тебя есть родственные связи. Ты несправедлив. И этот менструум, что а? скричала Апалин, заглушая Кела. У тебя? Похуже, да, сказала Сюзанна. И он не спалил тебя живьём? С чего бы? Только не при нём, произнесла Лилия, взглянув на Кела. Это стало последней каплей. Ладно, сказал он, не хотите говорить при мне прекрасно. Катитесь ко всем чертям. Он пошёл к двери, не обращая внимания на попытки Сюзанны остановить его. У него за спиной захихикал немрот. "И ты тоже заткнись на хрен", бросил он младенцу и вышел из комнаты, оставив её во власти незваных гостей.